Однажды летней ночью Генри Армстронг лежал навзничь в неудобной и непривычной позе. Руки сложены на животе и в запястьях чем-то связаны. Путы ему удалось разорвать без труда, но кисти рук вновь легли друг на друга. Он не мог развести локти, они упирались во что-то твердое. Он постарался изменить положение тела, но безуспешно. Армстронг всегда был скептиком и привык доверять только собственным чувствам. Сейчас они говорили ему, что он заживо погребен в могиле. Его окутывала тьма, чернильная, непроницаемая для взгляда, бездонная тишина. Все его существо пронизывало ощущение бесконечного одиночества. Но он не умер. Он был жив. Однако факты были так очевидны и бесспорны, что он и не пытался осмыслить свое положение. Нет, он не умер. Он был только болен. Очень болен. Все его тело, казалось, онемело. Состояние глубокой апатии мешало сосредоточиться на собственной необычной судьбе. И он не очень осознавал, что в действительности с ним происходило. Армстронг не был философом. Он был самым обычным человеком. Только простая душа обладает этим благостным даром, временами впадать в спасительное состояние полного безразличия. Нервные центры, подающие сигнал опасности, бездействовали. Не зная и не пытаясь представить, что ему готовит ближайшее будущее, он заснул. Мир и покой воцарились в душе этого человека. Совсем иное происходило на поверхности. Еще длилась летняя ночь. Беспорядочные вспышки молний на Западе предвещали скорое приближение бури. Что-то жуткое было в их безмолвном мерцании. Пульсирующие отблески на краткие мгновения со зловещей отчетливостью высвечивали кладбищенские статуи и надгробия, и, казалось, заставляли пускаться их в какой-то страшный танец. Едва ли в такую ночь нормальному человеку могло прийти в голову прогуляться по кладбищу, поэтому. Трое мужчин, оказавшиеся здесь, чувствовали себя в полной безопасности. В руках у них были лопаты. Они раскапывали могилу Генри Армстронга. Двое из них были студентами местного медицинского колледжа. Третьим — старый огромного роста негр по имени Джесс. Много лет Джесс работал при кладбище и наибольшим удовольствием для него было, как порой говаривал он сам, знать, что каждый покойничек лежит в своей могилке. Впрочем, по тому, чем они сейчас занимались, можно было догадаться, что далеко не каждый могильный камень имел своего хозяина. За кладбищенской стеной, недалеко от проезжей дороги, их ждал легкий фургон. «Тяжкой работу гробокопателя не назовешь», Лопата легко входила в рыхлую, еще не успевшую осесть землю, и дело спорилось. Труднее было поднять гроб, но и это удалось, когда за дело взялся Джесс. Он осторожно снял крышку и положил ее в сторону. В гробу лежал человек в черном костюме и белой рубашке. В этом мгновении порыв ветра сорвал пламя, фонарь погас и сокрушительной силы удар грома потряс землю. Генри Армстронг приподнялся и неторопливо сел. С воплями ужаса мужчины бросились в разные стороны. И, по крайней мере, двоих уже ничто на свете не заставило бы вернуться назад. Но старый Джесс был слеплен из другого теста. На следующий день рано утром, Двое студентов, бледных, сосунувшимися от пережитого лицами, ужас явно еще холодил их кровь, встретились у здания медицинского колледжа. «Вы видели?» — вскричал один. «О, Боже, что же нам делать?» Молча они завернули за угол, и у входа в прозекторскую увидели лошадь, запряженную в легкий фургон. Не задумываясь, чисто механически молодые люди прошли в комнату. На скамье, в одиночестве сидел негр Джесс. Он поднялся и осклабился. «Я хочу получить свои деньги, джентльмена. Как договаривались?» Все его лицо выражало крайнюю степень удовлетворения от проделанной работы. Особенно сияли глаза и зубы. На длинном столе лежало обнаженное тело Генри Армстронга. От удара лопатой Голова была перепачкана глиной, в волосах запеклась кровь.